Я православная верующая хожу в вечерскую лаву верю в серафимов это Антоний Верю, что есть загробный бойца, Господний Дух. И думаю, что учитель Виссарион, вероятно, является новым человеком духовным, последователем его Христа. Вопрос у меня такой. Вот вы говорите о том, что у вас последний завет. Первый завет. В Ветхом Завете он есть первый и последний. И он э, сказал, что первое имя и его, и его последнее ⁇ это Меня интересует, какого Бога э, в Новом, последнем Завете вы проповедуете. И еще хочу спросить. Вот в православной вере святые, а они святые не на земле, а на небе, это Антоний Феодосий, это самый высокий святой Дух нашей Киевской Русины. Меня интересует вот вопрос, вы говорите о ну, о Сибири, а меня вот интересует. Андрей Первозванный сказал, что Киев это второй село святой, который уже вернется на небеса. Позвольте мне, пожалуйста, в Вашем завете, как имя Вашего Бога и о Сионе. О Сионе, как и о Да, спасибо, спасибо. Ветхом завете, да. То, что сейчас было сказано, это написано. Но мне бы хотелось, чтобы очень внимательно более присматриваться с словом, которое написано уже в Новом Завете. Потому что Ветхий Завет знает, что Иисус не открывал. Более того, Он даже говорил, Ведора говорили так, а я говорю, он так. То есть Он начал менять законы, которые были сказаны в Ветхом Завете. Но законы Божьи менять невозможно. Они едины. А если Он менял что-то, значит, это были не законы Божьи, а были что-то, что было недостаточно верно сказано. И... Когда я начал говорить, что было бы хорошо внимательно прочитать Новый Завет по строчкам, быть очень внимательным, потому что там э, в коротком объеме, в небольшом объеме, заложено очень многое, обо многим сказанном, но очень краткие граждане, которые ученики смогли запечатлеть. Так вот, в одном месте, когда уже в конце Иисус молился Отцу, все, уже в последнее время наступило грустное. Он в молитве упомянул, и там в Писании это запечатлелось. «Оча, я открыл человеком имя Твое». Скажите, какое имя он мог открыть, если все его прекрасно знали из Ветхого Совета? Значит, если он так сказал, значит, никто не знал его имени вообще. Никто. Да, потому что действительно было открыто нечто, чего никто из верующих, свал, его и его Не знал, не знал его истинного имени. Имени, в котором выражена та любовь, которую в Ветхом Завете вы не найдете совсем. Если вы возьмете Ветхий Завет, у вас да, есть, стоп, стоп, у вас есть уникальная возможность. Введите Завет в компьютер и попробуйте посмотреть, сколько раз там упоминается слово убить. Сколько раз употребляется слово любить. Слово «любить» в Верховном Завете не употребляется нисколько. Слово «убить» — огромное множество сотен раз. Проклясть, уничтожить — там очень много. Это завет на страх уничтожения. Там нет Божьего почти ничего. Поэтому против противобес Завету, который был дан мне Отцом Небесным, именно у народа, которому дан был дан этот завет, с помощью которого прошло определенное воздействие на землян вообще, через некоторые истины. Именно в противовеск этому и этому народу нужно было дать истину правильную. Поэтому именно по израильтян это должно было произойти. Тем более для истины, для принятия истины а в заповедях иудеев были благоприятные упоминания, но не точные. Они не точно не передавали истину, так как ни один землян, ни один людей. На самом деле не знает полноты истины, что это такое, какова она и как она может проявлять себя. Эта истина никому не была известна. Поэтому то упоминание, которое в ожиданиях Машаха, в идею было, в ожиданиях Мессии, там были разные толкования. Но вы же увидели, в основном они к настоящему истинным словам Божьим не имеют никакого отношения. Это просто была использована информация у этого народа. Никогда никого не судит, и человеку должен быть никого видеть. Если сейчас, вы можете засняться, сразу начать говорить, да нет, он такого не скажет, но это еще будет, упасть, почему решили, что они должны поскольку. Верит, что у него есть некоторая своя исключительность. Верить хорошо в то, что вы можете как будто бы что-то. Настоящие верующие ⁇ это не те, которые ругают кого-то, другого, гонят кого-то, а которые стремятся к единству, которое любят всех никогда не возвышаются над окружающими, никогда не смеют себя посчитать выше, чем кто-то из ближних. Кому бы он ни шел, кому бы какому бы течению он ни подлежал, вот тогда проявляется уже настоящий верующий, идущий действительно за Отцом небесным. Поэтому будете ли вы считать, что сегодня чем кто-то его назвал? И не будет это не столь важно. Ну и что? А что здесь происходит? Вы действительно считаете, что здесь священные дела происходят на земле? Неужели вы не видите, куда вы все катитесь с таким развитием, с которым есть? А что на этой земле сделали, завоевывая друг у друга храмы, отбирая друг у друга эти храмы? Ругаясь, когда исторгается столько ненависти и сердец, развлекатель всего? Но Сион, если в прямом смысле остался в Иерусалиме, там же тоже сегодня есть. Но и что? Там идет кровь каждый день. Поэтому мало того, определить, где что находится. Такая земля может быть как-то обозначена. Земля красна. Делами человека в этом случае может такой-то параллель. Если вы хотите, чтобы эта земля была действительно священна, так надо священное усилие приложить, соответствующие действительно, требованиям, нормам, которые отец проявляющие свои законы, заповеди, открывающиеся для человека. Вот это другое дело. Но это надо же сделать. Просто иметь храм и ходить туда, этого недостаточно. Храм – это не есть объект развития. Вы туда приходите, находите успокоение. Вы приходите, находите напоминание о чем-то божественном, но это не развивает вас. Вы должны выйти из храма и войти в храм, точно такой же, но в своей жизни чтобы точно так же трепетно могли друг друга, как будто вы находитесь в одном храме. Вот тогда это уже другой разговор. О храмов на Земле может быть много, но если вы не живете законами Бога, то это просто больше похоже на лицемерие, громко кричать о своей истинности и ничего по делам не сделать хорошего. Тут надо быть внимательным в этой связи. Потому что я никак не отношусь к тому, кто что сказал о том, где находится Киев, как его определять. Я вижу у вас прежде. Вы для меня и творение, этого Киева. Я смотрю в ваши глаза, в сердца и ожидаю вас, что вы сделаете то, что Богом предначерпанное. Вот это будет определять истинность и красоту этого места. Но если этого ничего делаться не будет, будете ругаться дальше. Да и мало ли, кто-то обозначили это место, все равно оно в то гнилому месту будет подобное со своими храмами. Это мало что будет решать. Человек – храм истинный, божественный. И если этот божественный вас реализуется нормально, тогда и благодатью покрывается земля, и жизнь растет вокруг. Но не с это все делается.